«Сказка о флопсиных крольчатах» Посвящается всем-всем маленьким друзьям мистера МакГрегора, Питера Кролика и Бенджамина Банни. Говорят, если съесть чересчур много зелёного салата, то он оказывает снотворное действие. Меня-то вообще говоря зеленого салата никогда ко сну не клонит. Но, с другой стороны, я ведь не кролик. Однако салат, безусловно, имел снотворное действие на флопсинах крольчат. Когда Бенджамин Банни вырос, он женился на флопсе сестре Питера Кролика. У Банни образовалось большое семейство, беспечное и весёлое. Я не помню имена всех ребятишек по отдельности, да и вряд ли кто помнит. Их в основном называли скопом — флопсины крольчата, а иногда — флопсины Банни. Родителям вечно не хватало еды, чтобы прокормить всю ораву, И тогда Бенджамин обращался за помощью к Флопсиному брату, который в парниках выращивал капустную рассаду на продажу. Но случалось и так, что у Питера-кролика не оказывалось лишней капусты. Тогда Флопсин и Банни бегали через поле к канаве, которая находилась как раз снаружи каменной садовой стены мистера Макгрегора. В канаве обычно бывало много всякой всячины. Ну, например, там валялись баночки из-под варенья и бумажные пакеты, и были навалены целые горы, скошенные косилкой травы. Правда, она всегда невкусно отдавала машинным маслам. И были там ещё слегка подгнившие тыковки. И, как правило, один или два старых ботика. А однажды, вот радость-то, там обнаружилась целая охапка переросшего салата, который уже пустил цветочные стрелки. Тут уж Флопсины бани не растерялись и долго набили животы салатом. Мало-помалу их всех сморил сон. И они зарылись в скошенную траву и уснули. Но папу Бенджамина бани сон одолеть с такой силой не успел. Прежде чем уснуть, он сообразил натянуть на голову бумажный пакет, чтобы мухи не докучали. А маленькие Флопсины крольчата блаженно спали на солнышке. Из-за садовой стены доносилось потрескивание работающей косилки. Бронзовые мясные мухи жужжали, взлетая и снова садясь на садовую ограду. Маленькая старая мышка шарила между банок из-под выискивая кусочки чего-нибудь съедобного. Я могу назвать её имя, если хотите. Её звали Томазина Крохотуля, и у неё был очень длинный хвост. Мышка зашелестела бумажным пакетом и ненароком разбудила Бенджамина бане. Она несколько раз извинилась и отрекомендовалась ему знакомой Питера Кролика. Пока Бенджамин и Мышка беседовали, до их слуха вдруг донеслись звуки тяжелых шагов, можно сказать, прямо у них над головой. И тут же на низкой каменной ограде сада появился мистер МакГрегор и высыпал мешок скошенной травы прямо на флопсиных крольчат. Бенджамин притаился под бумажным пакетом. Мышка шмыгнула в банку из-под варенья. А крольчата продолжали блаженно улыбаться во сне прямо под ливнем из скошенной травы. Они и не подумали проснуться, потому что ведь зелёный салат такой снотворный. Им приснилось, будто мама Флопси подтыкает им одеяльца, а они спят на своих сенничках. После того, как мешок опустел, мистер МакГрегор глянул вниз. Он увидел какие-то смешные, коричневатые, вроде бы кончики чьих-то ушей. Вдруг муха уселась на такой мохнатый кончик, и тот дернулся. Мистер МакГрегор слез со стены и подошел поближе к канаве. «Один, два, три, четыре, пять, шесть маленьких крольчат», — приговаривал он, укладывая малышей в мешок. А глупеньким Флопсиным крольчатам снилось, что мама повернула их на бочок в собственных кроватках. Они чуть-чуть поворочились во сне, но так и не проснулись. Мистер Макгрегор завязал горловину мешка узлом и положил его на каменную изгородь сада. А сам удалился, чтобы убрать косилку в сарай. Как только он ушел, со стороны поля на дорожке показалась миссис Флопси Банни. Она подозрительно поглядела на мешок, недоумевая, куда же подевались её муж и дети. Тут мышка выбралась из пустой вареничной банки, а Бенджамин выпростил голову из пакета. И они поведали Флопси, какое печальное произошло событие. Бенджамин и Флопси были просто в отчаянии. Им никак не удавалось развязать тугой узел. Но миссис Крохотуля была решительной и энергичной. Она быстро прогрызла огромную дыру в нижнем правом углу мешка. Крольчат выволокли наружу и разбудили щепками. После этого родители напихали в мешок гнилых тыковок и засунули туда старую сапожную щетку и вдобавок две сморщенные репки. Потом все забрались в кусты и стали поджидать мистера МакГрегори. Макгрегор не заставил себя ждать долго. Он взял мешок и направился к своему дому. Мешок висел у него в руке, будто его содержимое было тяжелым-тяжелым. Все семейство Бани осторожно на почтительном расстоянии двинулось следом за ним. Они видели, как мистер Макгрегор вошел в дом. Тогда все решили подкрасться к окну и послушать, что будет дальше. Войдя в кухню, мистер МакГрегор швырнул мешок на выложенный каменными плитами пол. «Будь в нём флопсин крольчата, они отбили бы себе все бока!» Через окошко было слышно, как хозяин потянул к себе стул, как скрипнули его ножки и как мистер МакГрегор хохотнул про себя. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть маленьких крольчат!» «Каких ещё там крольчат?» — не поняла его супруга Миссис МакГрегор. «Они, что ли, опять что-нибудь погрызли?» «Один, два, три, четыре, пять, шесть маленьких крольчат», — повторил мистер МакГрегор, загибая пальцы. «Один, два, три». «Брось валять дурака в самом-то деле», — рассердилась миссис МакГрегор. «Что ты там такое бормочешь?» «В мешке. Один, два, три, четыре, пять, шесть», — не унимался мистер МакГрегор. В это время самый маленький из флопсиных крольчат забрался аж на подоконник. Миссис МакГрегор взяла в руки мешок и пощупала его. Она заявила, что нащупала шесть штук неизвестно чего. И если это кролики, то они должно быть очень старые, потому что очень твёрдые. И ещё они почему-то все разные формы. «Пищу они не годятся», — заключила миссис МакГрегор. «Но зато я отделаю кроличьим мехом моё осеннее пальто». «Как бы не так», — воскликнул мистер МакГрегор. «Я их лучше продам и куплю себе табачку». «Еще чего!» — возмутилась жена. «Я сейчас же отрублю им головы и сниму с них шкурки!» Миссис Макгрегор развязала мешок и сунула в него руку. Нащупав гнилые овощи, она страшно рассердилась. Она решила, что муж нарочно над ней подшутил. Мистер Макгрегор тоже очень рассердился. Гнилые овощи полетели в кухонное окно, и одна тыква чуть не пришибла младшего банни. Тут Бенджамин и Флопси решили, что им всем самое время возвращаться домой. Вот так мистеру МакГрегору не удалось купить себе табачку, а миссис МакГрегор оторочить пальто мехом. Но зато к следующему Рождеству Томазина Крохотоля получила в подарок столько кроличьего пуха, что его хватило на шубку, на шапочку, на муфту и на пару хорошеньких рукавиц.